Тиги, имя Кинард, высокогорная Шотландия, январь 2008 года. Шотландская дикая кошка, известна также как высокогорный шотландский тигр. Глава 15. Голова моя слегка дернулась, и я тут же очнулась от полудрёмы. слегка пошевелилась всем телом, чтобы размять спину, онемевшую от долгого и неудобного сидения на колчаногом табурете о трех ножках. В комнате было уже совсем темно. Воздух спёртый. Огонь в очаге, видно, угас сам собой какое-то время тому назад. Достав из кармана джинсов свой мобильник, я включила подсветку, кое-как разыскала керосиновую лампу и снова запалила её. При свете лампы увидела, что Чилли спит крепким сном в своем кресле, склонив голову на бок. Понятия не имею, в какой именно момент мы с ним погрузились в сон. Но зато я хорошо знала другое. Прежде чем отключиться и заснуть, я побывала совсем в другом мире. То был мир ужасающей нищеты, отчаяния и смерти. Однако картины той жизни, которые так образно нарисовал мне Чилли, навечно запечатлев их в моей памяти, были полны красок и дышали истинной страстью. «Этот мир — часть меня, часть моего прошлого», прошептала я и слегка потрясла головой, словно пытаясь сбросить с себя это наваждение. Действительно, мне пора возвращаться в реальный мир, а не витать в облаках, погружаясь в какие-то фантазии, всякий раз стоит мне только переступить порог хижины Чили. Если Чили может себе позволить существовать в подобных условиях, предаваясь грезам, то я едва ли смогу. Хотя и чувствую, как чем дальше, тем глубже засасывают меня в свои глубины эти грезы. так и утонуть можно. Я расшевелила огонь в камине, принесла с улицы еще немного дров, чтобы хватило на ночь, потом приготовила для Чили кружку крепкого кофе и поставила ее рядом с креслом. Глянув на его испещренное морщинами лицо, я вдруг представила Чили мальчишкой-подростком, который когда-то аккомпанировал на гитаре своей кузине Лусии. «Что означает?» — обронила я уже вслух. что ты мне приходишься тоже каким-то дальним родственником. Поразительно. Уму непостижимо. Как можно было посреди шотландского высокогорья отыскать свою родню? Да, но насколько вообще правдоподобна его история? До свидания, Чили. Пробормотала я и, наклонившись, поцеловала его в лоб. Но он даже не пошевелился во сне. Выйдя на улицу, я моментально ощутила зверский холод. Видно, я слегка угорела от каминного дыма и от трубки чили, потому что в голове у меня стоял легкий туман. Я поспешила вернуться домой. «И где же это вас носило весь день, мисс?» — поинтересовался у меня Кэл с явным осуждением в голосе, пока я вешала свою куртку на крючок в прихожей. «Надеюсь, не забавляли нашего почетного гостя, разгоняя его скуку? Еще никогда я не была так рада видеть Кэлла. который, казалось, заполнил собой своим массивным телом все пространство комнаты с невысокими потолками. «Я была у Чилли. Ему сегодня что-то не здоровится. Смотрю, вы уже хорошо спелись с ним, а ты так для него прямо находка!» Кэл издал короткий смешок. «Заглатываешь все его истории целиком, не пережевывая. Что, сегодня он снова подчивал тебе очередной порцией своих сказок о прошлом?» «Он очень интересный человек». «И мне нравится слушать его», — ответила я с обидой в голосе. «Конечно, Чили, интересный человек. Кто бы стал спорить с этим? Но не советую тебе, девушка, западать на его сказочки. Он у нас большой выдумщик. Однажды сказал мне, что в другой жизни я был медведем гризли и охотился в лесах высокогорья». Кэл расхохотался во весь голос и поднялся со своего места. Однако стоило лишь взглянуть на его крепкое тело, нависшее надо мной словно скала, чтобы вообразить себе, что такой верзила вполне мог быть когда-то медведем. Впрочем, и сегодня в своем человеческом обличии, Кэл все еще продолжает охотиться за своей неуловимой добычей. «Послушай, Тик, судя по твоим глазам, ты все еще витаешь где-то в облаках. Что ж, у меня для тебя есть дивная новость, которая поможет тебе побыстрее опуститься на нашу грешную землю». «Что за новость?» — спросила я, направляясь на кухню, чтобы поискать себе там что-нибудь. У меня с утра во рту не было и маковой росинки. Наш мачо потребовал, чтобы завтрак десяти ты явилась пред его ясной очи. Почему? Зачем? Вот это же вопрос не ко мне. Хочет свозить тебя куда-то, в какое-то очень необычное место. Кэл замер в дверях кухни, наблюдая за тем, как я отрезаю себе толстый ломоть хлеба и намазываю его сверху маргарином. Естественно, я отвечу отказом. В конце концов, меня наняли сюда совсем для других целей. У меня работа, и я не могу уехать бог знает куда и зачем только потому, что нашему дрожайшему гостю видеть или приспичило увидеть меня. И потом, как на это отреагирует Лэрд? И что скажет Бэрил? Бэрил всецело за. Говорит, что будет счастливо выпроводить его из дома на какое-то время, чтобы он не путался в нее постоянно под ногами. а заодно и дал бы ей возможность раскрыть все окна в парадной гостиной и как следует проветрить ее. Комната уже вся провоняла сигарным дымом, а ихняя светлость, по ее словам, холода не любит и окна открывать не разрешает. «Боже мой, Кэл, но что же мне делать?» — воскликнула я, откусив большой кусок хлеба. «Чувствую себя самой настоящей проституткой. Но я же ему не девочка из эскорта. Я здесь пребываю в качестве консультанта по диким животным». А потому нет и еще раз нет. Сейчас же отправлюсь к Бэрил и скажу ей, что у меня полно работы. Да, именно так, полно работы. Мне еще нужно провести кое-какие изыскания по разведению оленей в апити. И еще кое-что, не совсем уверенно добавила я, открывая дверцу холодильника, чтобы проверить, что у нас есть к ужину. Оказалось, не очень много. Я с досадой хлопнула дверцей. Перестань себя накручивать, Тик! В конце концов, он вскоре умотает отсюда. А ты, если уж совсем честно, на сегодняшний момент не самая загруженная работа и особо в этом умении. Правда ведь? А чья в этом вина? Я, что ли, виновата в том, что вот уже почти месяц не могу сесть и толком поговорить о делах с Чарли, обсудить с ним наши планы на будущее? И вообще, я привыкла быть занятой, Кэл, и отнюдь не горю желанием разыгрывать роль хозяйки постоялого двора, готовой ублажать своего богатенького клиента и бежать к нему со всех ног, стоит тому лишь поманить тебя пальцем. — Тиги, что тебя за муха сегодня укусила? Но ты точно не в себе, несешь всякий вздор. Вот, взгляни. Кэл показал на две бутылки красного вина, стоявшие на кухонном столе. Это нам с тобой подарок от Берилл в знак благодарности за то, что мы ей помогли в новогоднюю ночь. Сейчас я открою одну бутылку. Думаю, глоток другой хорошего вина тебе сейчас явно не помешает. Расслабишься и забудешь обо всех неприятностях этого вечера. Да, но у нас же нет ничего к вину, Кэл. Никакой закуски. На ужин приготовить нечего. Я сегодня даже не смогла вырваться в магазин. Целый день просидела у Чили и вот. О, боже. Я в отчаянии вздохнула, чувствуя подступившие глазам слезы. «Прости, но я сегодня действительно не в своей тарелке». «Да, я это и сам прекрасно вижу», — мягко обронил Кэл и вытащил пробку из бутылки с такой легкостью, словно вынул затычку из ванны. Потом подошел к буфету и взял два бокала. «Вот!» — Кэл протянул мне наполненный до краев бокал с вином. Возьми это с собой, а сама ступай сейчас в ванную комнату и окунись на пару-тройку минут, пока я тут сварганю нам ужин. Но я же сказала тебе, у нас ничего нет, и ступай, ступай себе. Он слегка подтолкнул меня к ванной комнате. Без тебя разберусь. Через полчаса я снова появилась в гостиной, уже заметно успокоившись. И сразу же учуял ароматные запахи и волнами, наплывающие из кухни. Прошу к столу. «Пюре из репа и картофеля, картошка и брюква — это для тебя, приготовлены по старинному рецепту моей бабушки», — объявил Келл и поставил на стол две тарелки. «Себе я, правда, добавил цыпленка, но в твоей порции, клянусь, нет ни грамма мясного». «Спасибо, Келл», — с чувством поблагодарила я своего соседа и тут же опустила ложку в тарелку с еще горячим овощным рагу, обильно политым сверху жирным коричневым соусом. Кэл долил немного вина в мой бокал и уселся напротив меня. м, -м как вкусно!» — похвалила я, проглотив пару ложек рагу. «Наверное, для тебя станет новостью, если я скажу тебе, что полностью содержал себя и кормил до того момента, как ты к нам приехала. Итак, кто же тебя довел до такого состояния иступления? Зет? или Чилли тоже постарался?» «Оба», — ответила я коротко. «Что ж, поскольку ты мне достаточно ясно дала понять, какие чувства испытываешь к нашему миллиардеру, вообразившему, что он может купить за свои деньги твое общество, то перейдем прямиком к этому полоумному цыгану». «Ты думаешь, он сумасшедший, да? Может, отчасти и так. Тогда и я тоже сумасшедшая, потому что верю во все, что он мне рассказывает. Однако...» «И что такого он тебе наплёл на сей раз?» Сказал, будто ему еще в детстве предсказали, что в один прекрасный день именно он направит меня к порогу моего родного дома. Он еще сказал, будто знает, кто моя бабушка. Именно о ней он мне сегодня и рассказывал весь день. Понятно. И ты ему поверила? Думаю, да. Многое из того, о чем он мне поведал, совпадает с тем, о чем написал мне отец в своем прощальном письме. Все это, конечно, может показаться нелепым, но. Я и сама не знаю. Все в моей голове перепуталось. Столько всяких эмоций. Честно, чувствую себя опустошённой. И это при том, что я всю свою жизнь верила и продолжаю верить в существование некоего высшего духовного мира. Просто то, что случилось сегодня, выпадает из моих привычных представлений об этом мире. А потому я сейчас в полной растерянности, не знаю, верить ему или нет. «Я тебя отлично понимаю», — обронил Кел, давая знак, чтобы я продолжила. Тут, понимаешь, вот еще что меня гложет. Мне стыдно признаться, но вообще-то я переживаю сейчас то, что называется кризисом веры. Я всем и всегда твердила, что нужно доверять Вселенной, верить в существование некой высшей силы. Но сегодня у меня полнейший раздрай в душе, потому что я боюсь, а вдруг этот старый одинокий цыган просто наплел мне всяких фантазий и больше ничего. Понимаешь меня? Еще как понимаю. Хэл отставил в сторону свою пустую тарелку. «Но вот, что я тебе скажу. Лично я могу подшучивать над Чилли, обзывать его безумным мартовским зайцем, но при этом я знаю одно. В этом человеке нет коварства. Он не злой человек. Отец рассказывал мне, что раньше, когда Чилли был помоложе, наши местные толпы стекались к нему со своими животными, и он всех лечил своими лекарственными травами». а ещё предсказывал этим людям их будущее. И я не слышала, чтобы он хоть раз ошибся в своих прогнозах. Конечно, сегодня Чили уже древний старик, к тому же больной. Кому он нынче нужен со своими допотопными методами? Но человек, он, повторяю, хороший. Если у кого и есть, да, предвидение или исцеление больных, так это у него. Плюс к тому, ни для кого здесь не секрет, что он привязался к тебе, словно к родной. «Нет, Тик, Чилли никогда не сделает тебе ничего дурного». «Я знаю это, Кэл, знаю. Но что, если старик с головой ушел в собственное прошлое? Может, он просто сам хочет поверить в то, что между нами существуют какие-то родственные узы? Что я — та самая девушка, о которой ему когда-то наговорили всякого разного? А я вот думаю, Тигги, что ты просто боишься поверить ему. Ты же знаешь, какой я по жизни циник, Но даже я при всем своем желании не могу найти причины, по которой этот человек захотел бы причинить тебе вред. Не забывай, он ведь цыган. Вспомни, сколько тысяч и тысяч людей безоговорочно верили и продолжают верить их интуиции. А коль скоро и твой собственный отец подтвердил эти же факты, то зачем сомневаться? — Потому и сомневаюсь, что боюсь, — прошептала я совершенно искренне. — Может, потому что все это слишком личное. Я имею в виду свою биологическую семью, среду, из которой я вышла. Все это как там чересчур для меня. Надеюсь, что когда-нибудь, Тиги, ты созреешь и сама захочешь рассказать мне о том, что такого Чили сообщил тебе о твоей родной семье. Но на твоём месте я бы точно туда поехал и увидел бы все своими глазами. Да, хорошо тебе говорить, но я же не могу просто так взять и уехать, бросить свою работу и все остальное тоже». Надо же довести начатое дело до конца, а потом уже бросаться в разные стороны. Досадливо отмахнулась я и глянула на Кэла, который снова отхлебнул вина из своего бокала. «Запасись терпением, девушка. Лэрт должен скоро появиться здесь. Но вот тебе еще одна загадка, которая тревожит меня. Чилли сказал, что в скором будущем я уеду отсюда. Вроде бы на первый взгляд все логично, кошки мои уже вполне освоились на новом месте и чувствуют себя отлично. Резонно, чтобы в такой ситуации Чарли нанял человека, который стал бы тебе хорошим помощником. Одному тебе очень трудно управляться с таким огромным хозяйством. Между прочим, я уже в ближайшие пару недель предполагаю привлечь Лочи к работе здесь. Я звонил по этому поводу лэрду и заручился его согласием. Вот это действительно замечательная новость, Кэл. По-моему, Лочи — именно такой парень, какой тебе нужен. Лэр согласился принять его на работу только потому, что Лочи, как учащийся колледжа, подпадает под одну из государственных образовательных программ. Но в любом случае, я рад, что он станет работать вместе со мной. «Что ж, время уже позднее, а ты сегодня изрядно устала. Как смотришь, если прямо сейчас мы отправимся в баньки? Намекаешь на то, чтобы я как следует выспалась и предстала завтра перед Зедом во всей красе?» Ты ещё скажи, чтобы я с вечера приготовила самое лучшее белье и накрасила ногти на ногах. Как знаешь, девушка. Кэл поднялся со своего места. Ты свой выбор сделал, и я всецело на твоей стороне. Пойду прогуляюсь в господский дом, предупрежу Бэрил, что завтра ты будешь занята весь день, ладно? Ой, даже не знаю, что делать. С другой стороны, я подставляю Бэрил. Ведь это же не ее вина, что он ко мне липнет. Ей и так сейчас хватает проблем». «Непереживаемая красавица, я все улажу». Кэл решительным шагом направился к дверям. «А ты? Марш спать!» К своему удивлению, я проспала всю ночь крепким сном, безо всяких сновидений. А поутру проснулась, чувствуя себя гораздо спокойнее. Покормив своих кошек, я решила не трусить, а заглянуть на обратном пути в Кенайрт Лодж, чтобы пообщаться с интернетом. И не только для того, чтобы снова слегка реанимировать свои европейские контакты по части разведения оленей в Аппите, но и посмотреть на картинки с изображением Сакрамонта и на фотографии самой Луси Альбейсин. Только увидев все собственными глазами, я поверю, что Чили говорил мне правду. «Ну что, с утра получше?» — поинтересовался у меня Кэл, когда я вернулась домой. «Да, и прости, пожалуйста, за вчерашний вечер. Что-то на меня вчера нашло. Но зато сегодня все в порядке. Спасибо, Кэл, за то, что проявил терпение. Не выдумывай. А знаешь что? Почему бы тебе сегодня не отправиться вместе со мной в обход по территории имения? Я как раз собираюсь заняться подсчетом поголовья оленей в главном ущелье. С тем, чтобы уже завтра сократить их численность, да? Это уже другой вопрос. А пока я не вижу никаких препятствий для тебя, если ты хочешь поближе познакомиться с повадками этих животных. взглянуть на те места, где они любят прятаться. Ты как смотришь? Не говоря уже о том, что такой вариант позволит тебе избежать всяческих неприятностей, если ихняя светлость не примет твой отказ из уст Берил. «Так ты ей уже все рассказал?» «Да, и она со мной согласилась. Через 10 минут отправляемся в путь. Заодно прихватим с собой и обед для Чилли. Кстати, в обозримом будущем возиться с нашим дорогим гостем придется, скорее всего, уже мне, а не тебе». Вчера вечером я столкнулся с ним в кинаэрт-лодж, и он попросил меня организовать для него охоту, а заодно и поучить стрелять по мишеням, пока он еще здесь. Натягивая на себя несколько слоев теплых одежек и готовясь к выходу на улицу, я сосредоточенно обдумывал информацию, которую выдал мне Кэл. Во дворе я тут же окликнула Тисла, и тот, радостно виляя хвостом и всем своим долговязым телом, моментально откликнулся на зов. прибежал и тут же вскарабкался на заднее сиденье нашей Берил. Вооружившись биноклями, мы тронулись в путь и медленно поехали в сторону главной расселины. Кэл то и дело тормозил машину, показывал мне рощицы, раскинувшиеся по обе стороны долины, в которых, как правило, кучкуются небольшими группами олени, спасаясь от холодов. Скоро они покинут свое укрытие, подадутся выше в горы на выпас. Вот почему считать их поголовье лучше всего с самого утра. — обронил Кэл и указал на молодой лесок, раскинувшийся вдоль замерзшего ручья, который тонкой змейкой явился по всей длине. «Ну и сколько их там, Тик?» Я тут же навела свой бинокль на рощицу и насчитала семь оленей, плотно сбившихся в одну кучу. Потом я снова глянула в ту сторону, и опять. «Кэл, скорее!» «Что такое?» «О боже, кажется, я увидела белого оленя! Вон там, слева!» Кэл припал со своим биноклем к моему окну. «Видишь? Он стоит между двумя оленями, справа и сзади». «Ничего не вижу, Тик», — Кэл опустил свой бинокль и с сомнением покачал головой, глянув на меня. «Так иногда бывает, если очень долго смотреть на снег. Он вдруг начинает как бы двигаться перед твоими глазами, принимая самые разные очертания». «Нет, никаких оптических фокусов. Я уверена, что видела его». Не дожидаясь ответа Кэлла, я открыла дверцу и выпрыгнула из машины. Ступила в сторону с узенькой клеи, снег выше колена, деревянный мостик, перекинутый через ручей, покрыт опасной коркой сплошного льда. Кое-как я перебралась на другую сторону. Теперь меня отделяло от рощицы не более 40 метров. Я снова навела бинокль в ту сторону, но олени, видно, заслышав хруст снега под моими ногами и учуяв моё приближение, уже успели скрыться. Черт, выругалась я себе под нос. «Но я же видела тебя! Я знаю, что видела!» Я поплелась назад к машине. Кэл поджидал меня, скрестив руки на груди. Он одарил меня недовольным взглядом, давая понять, что я явно спятила. «Ну что, видела?» «Нет, всё стадо уже удрало прочь». «Даже так?» — удивился он с издевкой в голосе и тронулся с места. Вот к чему приводит долгое пребывание в обществе нашего цыганского друга. Так чего доброго ты в следующий раз увидишь здесь и единорога, глупышка ты моя. Спустя несколько минут мы подъехали к домику Чилли. Я уже хотела снова выйти из машины, но Кэл положил мне руку на плечо и остановил. Учитывая все обстоятельства, будет лучше, если сегодня обед ему отнесу я. А ты пока посиди в машине. Кэл ушел, а я, закрыв глаза, снова представила своего белого оленя. Но я же видела его, прошептала я сама себе, видела и все тут. Тистл переполненный сочувствием ко мне, положил голову на плечо, и я рассеянно погладила его. Кел вернулся минут через десять, заверил меня, что с Чилли все в порядке, и он мной интересовался. Мы уже возвращались домой, когда вдруг услышали странный шум у себя над головой. Я задрала голову и увидела вертолет, летящий над ущельем. Вау! Не удержалась я от изумленного восклицания. Никогда не видела вертолета в здешних местах. «Может, какая-то поисково-спасательная операция», — прокомментировал Кэл. «А может, нужно кого-то срочно доставить в больницу в Инвернесс? Судя по метеорологическим сводкам, сегодня море сильно штормит. Тем не менее, когда мы приехали домой, то увидели, что вертолет стоит на лужайке прямо перед Кеннаерт Лодж. Наверное, за ихним сиятельством прилетел». — предположил Кэл, пока мы выбирались из машины. — Должно быть, захотел слетать в город, чтобы купить себе бутылку самого лучшего бренди и еще сигар. Спустя минут пять, когда мы с Кэлом уже сидели на кухне и согревали себя горячим кофе, раздался стук в дверь. «Вот и неприятности к нам пожаловали собственной персоной», — недовольно пробормотал Кэл и пошел открывать дверь. «Тигги дома?» — услышала я знакомый голос с нахальными интонациями. «Да». — последовал короткий ответ Кэла. Тик, это тебя. Тут к тебе гости. Он глянул в мою сторону, слегка пожав плечами. — Ну, я пошел в сарай. — Добрый день, Тинги. — поздоровался со мной Зет, переступая порог прихожей. А Кал в это время протиснулся мимо него на крыльцо, и это несмотря на то, что я буквально молила его взглядом остаться. — Кажется, вы вернулись как раз вовремя. — Для чего вовремя? Для увеселительной прогулки по здешним живописным местам, после которой я предлагаю отобедать в одном очень уютном ресторанчике в Эви Море. Это горнолыжный курорт, всего лишь в получасе перелёта отсюда. Я... Спасибо, но, боюсь, у меня слишком много дел запланировано на сегодня. Но неужели у вас нет перерыва на обед? Обещаю, к трём часам я вас доставлю обратно в целости и сохранности». Судя по всему, этот джентльмен остался глух ко всем аргументам, которые сообщил ему Берил касательно того, что на сегодняшний день я для него недоступна. «Да и вот это вам сейчас потребуется». Он вручил мне черный фирменный пакет от Шанель. «Что это?» — с трудом выдавила я. «Пара вещей, которые я вам прикупил, и велел доставить их сюда вертолетом. Я же понимаю, что вряд ли вы привезли с собой в эту глухомань весь свой гардероб. Так что ступайте к себе, переодевайтесь. И полетели». Предложение Зеда настолько шокировало меня, что я не нашлась даже, что возразить ему в ответ. Решила, что сейчас мне действительно лучше всего ретироваться к себе в спальню и там хорошенько все обдумать. Плотно закрыв за собой дверь, я опустилась на постель, поставив пакет с вещами между ног. Однако чисто женское любопытство все же взяло вверх. Я открыла пакет и извлекла из него несколько коробок. Все красиво упакованы в белую атласную бумагу. Каждой коробке прикреплен цветок белой камелии. В первой коробке, которую я открыла, лежал джемпер кремового цвета. Очень похоже по своему фасону на мой старый дырявый свитер из ангорской шерсти, но только из нежнейшего кашемира. В следующей коробке я обнаружила пару идеально сшитых шерстяных брюк черного цвета. Из третьей коробки на меня вывалилась необыкновенной красоты стёганая лыжная куртка кремового цвета. Ну а в четвертой коробке меня поджидали черная круглая шапочка с шарфом и варежками. Я не смогла удержаться и прошлась рукой по мягкой поверхности свитера, почувствовав непроизвольную тягу красивой вещи. И ведь эта вещь вполне могла бы стать моей, если только... А помни, Стиги. Я подавила сокрушенный вздох и принялась заново складывать коробки в пакет. Ещё раз вздохнула и направилась на встречу с Зедом, который в моих глазах был точной копией красавца Ричарда Гира из знаменитого фильма «Красотка». Спасибо за то, что приобрели для меня все эти вещи, но, к сожалению, я не смогу принять от вас столь щедрый подарок. Но почему нет? Миллион ответов вихрем пронеслись в моей голове, и все как на подбор, один грубее другого. Но надо взять себя в руки и сдержаться, ведь мне же известно, как нуждается Чарли в потенциальной помощи от Зеда. А потому я выбрала самый короткий вариант ответа. «Потому что не могу». «Отлично», — воскликнул Зед к моему удивлению даже с некоторым ликованием в голосе, и весело прихлопнул в ладоши. «Первое испытание вы выдержали». Сейчас я с полным основанием могу заявить, что вы кардинально отличаетесь от всех женщин, с которыми мне ранее доводилось иметь дело. Вот как? Я почувствовала, как во мне закипает злость. Рада, что осчастливила вас, выдержав испытание, о котором я даже не подозревала. А сейчас, извините, но мне пора заняться работой. Я повернулась, чтобы уйти, но он сделал шаг навстречу и ласково взял меня за руку. Тиги. «Понимаю, я разозлил вас, вижу это, и тороплюсь принести вам свои извинения. Теперь я и сам понимаю, что сморозил глупость, но вы... Вы не понимаете, каково это быть тем, кто я есть». «Нет, не понимаю и не хочу понимать», — ответила я с нажимом в голосе. «Я хочу сказать, те женщины, с которыми я встречался... Может, это вам покажется смешным, скажете, придумал себе проблему первостепенной важности... Но я никогда не был уверен, нравлюсь ли я им, или им нравится все то, что я могу предложить им. Вот и я тоже не могу с уверенностью сказать, нравишься ли ты мне. Действительно, проблема первостепенной важности, — обронила я, не скрывая иронии. Для них это, наверное, тоже было проблемой. Вот мне и захотелось убедиться в том, что вас нельзя купить. Что ж, коль скоро вы убедились в том, что купить меня нельзя, позвольте мне все же заняться своими делами. Мне пора на улицу. Конечно, конечно. Само собой, я отправлю вертолет обратно. Глупая это была затея. Но мне просто захотелось обозреть Кеннаерт с высоты и в вашей компании. Может, все же согласитесь, пока вертолет еще здесь. Короткий такой полет над имением, и все. Никаких дополнительных предложений. Ровно к двум обещаю снова вернуть вас на землю. Если честно, то сама идея была великолепной. Действительно замечательно было бы посмотреть на Кеннэрт с воздуха. Мелькнула у меня, но... Нет, спасибо, Зет. К превеликому сожалению, я ненавижу вертолёты. Когда мне в свое время приходилось лететь из ля -Моле в Сент-Ропе, чтобы попасть на яхту отца, это всегда было самым ужасным. Меня тошнило. А потому прошу прощения еще раз, но мне пора за работу». Я решительно направилась к входным дверям и распахнула их настежь. Кажется, намек наконец был понят, и Зет, склонив голову с недовольной миной обиженного мальчика, вышел на крыльцо.